Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Софья Ралдугина. Кофейные истории. Кофе для истинной леди. Читает Валерия Новикова. Кофе для истинной леди. Сварите в турке простой черный кофе, некрепкий и с сахаром. Подготовьте ваниль, сахарную пудру самого тонкого помола, ароматный горький шоколад и взбитые сливки. Кофе разлейте по чашкам из прозрачного тонкого стекла на худой конец из черного фарфора. Добавьте тертого шоколада на кончике ножа и ванили по вкусу. Оставшуюся ваниль смешайте с сахарной пудрой. Затем ложкой зачерпните взбитых сливок и украсьте им кофе. Напоследок щедро присыпьте сливки ванильным сахаром и шоколадной стружкой. Один глоток, и вы почувствуете себя настоящей леди, изысканной и нежной. Замок Деллингридж выступил из дагвардских туманов подобно средневековому рыцарю, облаченному в полный доспех. Массивные башни, увенчанные тяжелыми зубцами, стены из позеленевшего гранита, похожего на рыбью чешую, Глухое забрало кованые решетки на воротах. Все это заставляло не просто вспомнить, а в полной мере ощутить, что перед вами последняя настоящая крепость в истории Аксонской империи, приспособленная равно для войны и роскошной жизни. Я не впервые навещала излюбленную резиденцию герцогини Дагвардской, однако всякий раз Делингридж повергал меня в трепет. Это место имело долгую историю, восходящую к языческой древности. Земли вокруг были щедро напоены кровью и вражеской, и аксонской. Поговаривали, что именно поэтому Дагвардские поля родили такие богатые урожаи. А уж сколько крови впитали камни самого замка. Впрочем, времена славных битв давно миновали. Теперь Деллингридж был известен скорее как место обитания герцогини, вдовы, матери двух очаровательных сыновей и известной светской львицы. Она в высшей степени любила развлечения, блистала на каждом сезоне в Бромли, но при этом разумно вела дела. Состояние, которое однажды должно было перейти к ее детям, наверняка оказалось бы больше, нежели то, что когда-то оставил ей муж. Нас с герцогиней связывала крепкая женская дружба. Леди Абигейл восхищалась блистательной леди Милдред Эверсон. И с самого детства я купалась в отблесках этого восхищения. После смерти бабушки герцогиня была едва ли не единственной леди из высшего света, кто предложил мне не только соболезнования, но и практическую помощь. И сейчас я не колебалась ни мгновения, принимая приглашение на майский приём, который традиционно устраивался в честь дня рождения герцогини и её сыновей. «Леди Виржиния, красота-то какая, да?» Восхищенно выдохнула Магда, вцепляясь пальцами в сиденье. «Да, очень красиво. Погоди немного. Если повезет, мы подъедем к замку на рассвете, вот тогда ты увидишь настоящую красоту», улыбнулась я, откидывая голову на мягкую подушечку. Леди Абигейл прислала за нами к вокзалу старомодную до да неприличия шикарную карету сплошной бархат, парча и красное дерево. Мне... Привыкшей сначала к чопорности пансиона имени святой Генриетты, а затем к изящной простоте особняка Валтеров на Спэрроу Плейс, было непривычно видеть подобную кричащую роскошь, эдакую браваду богатством. Мак даже освоилась довольно быстро и, кажется, вовсе не чувствовала неловкости, больше восхищаясь видами леса и холмов. Что же касалось мисс Тайлер, которая уже два месяца работала моим личным парикмахером, а также сопровождала меня повсюду, где леди следовало появляться с компаньонкой, то она вообще отличалась молчаливостью и редко говорила не по делу, и ее мнение я не знала. «А скоро ли мы подъедем? Вы не сомлеете, леди, без завтрака-то?» — забеспокоилась Магда, и голос у нее стал еще звонче, чем обычно. «Может, все ж, какую крошку стоило в поезде перехватить? Там, небось, и королева бы не побрезговала отобедать». И я невольно поморщилась. «И я бы не побрезговала, Магда, если бы мы не пребывали на станцию в четыре утра. Не имею привычки завтракать до рассвета, потому что чаще ложусь в это время спать. Магда, смотри, вот теперь красота!» В этот момент карета вынырнула из туннеля, образованного ветвями столетних дубов, и оказалась в самом начале подъездной аллеи к замку. А сам замок... Сейчас, когда восход расписал небо золотисто-розовой глазурью, Он казался дивным видением. Река Остин огибала его с севера и востока, обнимая руслом, как романтическая влюбленная, облаченная в дымчатый шелк. С юга раскинулся бесконечный зеленый ковер, там вековые дубы сплетали свои кроны. «Святые небеса!» — прижала Магда руки к груди. «Ну, будто в сказке! И мы там жить будем, леди Виржиния!» «Да, около двух недель». Согласилась я любое с видом. Даже после бессонной ночи в поезде нельзя было остаться равнодушной к такой красоте. Эвани, а как вам Делингридж? Надеюсь, сквозняков там не будет. Практично отозвалась она. О, а вот и вы, наконец, дорогая! Громогласно поприветствовала меня герцогиня. Она не поленилась лично встретить меня в холле, как и подобает доброй подруге. «Вы все-таки выбрали этот ужасный-ужасный поезд, леди Виржиния! И была же вам охота вставать среди ночи!» С укором ткнула она в мою сторону веером. Розовым, разумеется. Почти все вещи Абигейл были розовыми. Своеобразная месть покойному мужу, который предпочитал видеть супругу в консервативных темных тонах, а потом еще и обрек ее своей смертью на два года траура». «Майлз, вещи и прислугу графини в янтарные гостевые покои немедленно!» — крикнула она через плечо и вновь обратилась ко мне. «Виржиния, дорогая, чего вы желаете? Может, желаете отдохнуть? Или просто переодеться или освежиться после дороги? Мне приказать накрывать стол к завтраку?» Бронесса Вайбери уже прибыла. И Викон Стаффорд с матерью. «Замечательный юноша, друг моих сорванцов, знаете ли!» «Остальные прибывают завтра и послезавтра, и вот тогда-то станет шумно и весело. Так что решили, Виржиния?» От завтрака я бы не отказалась, леди Абигейл. Вздохнула я, провожая взглядом мисс Тайлер и Магду. Аппетит у меня пока не проснулся, но отказываться от предложения старинной подруги было невежливо. «Но, разумеется, сначала переменю платье». «Вот и чудесно!» — хлопнула в ладоши она и рассмеялась. На полных щеках заиграли ямочки. «А после, за чашечкой кофе, можно будет обсудить и последние бромлинские сплетни, которых вы, Виржиня, наверняка знаете целую уйму», добавила она со значением, раскрывая веер. На пальцах тускло блеснули кольца с розовыми бриллиантами и густо-красными рубинами. Темно-карие глаза Абигейл живо блестели, губы улыбались, Но от чего то мне показалось, что она встревожена или даже больна. Спрошу об этом позже. Благоразумно решила я и в сопровождении слуги отправилась наверх в отведенные мне покои. Толком разглядеть комнаты не удалось, времени было мало. Я успела лишь обтереть влажным полотенцем лицо и сменить практичное тускло-коричневое дорожное платье на более приличествующее случаю сливочного оттенка, с отделкой цвета крепкого кофе. Тоже не броская, в общем-то, но попытаться выделиться, когда рядом герцогиня Дагвардская и баронесса Вайтбери — дело безнадёжное и бессмысленное. «Эвани, волосы у меня торчат во все стороны», — вздохнула я, разглядывая своё отражение в зеркале. Новая прическа оказалась до невозможности капризной. Без специального бхаратского масла волосы совершенно не лежали. Магда с ними не справлялась, потому и пришлось задуматься о личном парикмахере. «Однако я и так уже задерживаюсь. Времени нет». «Поезда всегда скверно влияют на прическу леди Виржиния», флегматично отозвалась мисс Тайлер, раскладывая на полочке расчески ножницы и щипцы. «Вечером мы непременно почистим ваши перышки. Однако лучшее, что я могу предложить вам сейчас, это влажный гребень». «Увы, время». В последний раз, оглянувшись на себя, я провернула любимое кольцо розы вверх и вышла в коридор, где меня уже дожидался слуга-провожатый. Штат прислуги в замке был весьма обширный. Уверена, даже сама Абигейл не знала каждого из своих работников в лицо. И готова спорить, она до сих пор еще временами плутала в бесконечных коридорах и залах Деллингриджа. «Ах, леди Виржиния, вот и вы!» Встретил меня беззаботный щепет, стоило только переступить порог обеденной залы. Леди Вайтбери», — улыбнулась я, встречаясь взглядом с красавицей Эмбер, баронессой Вайтбери, самой эксцентричной аристократкой всей Аксонской империи. Короткие, на грани приличий, черные волосы, такие же черные глаза, белая кожа, дивное видение в ворохе ярко-голубого шифона, тропическая птица среди скучных и чинных горлиц. «Рада видеть вас в добром здравии!» «Как прошла поездка на материк?» «Прелестно!» — непосредственно откликнулась Эмбер. «Романия утопает в солнце, не то что наша туманная родина!» «Апельсиновые сады в цвету, это жара, эти веера!» «Я привезла целую коллекцию!» «Буквально глаз не отвести, я не преувеличиваю!» Она кокетливо опустила ресницы. «Неужели приглашаете нас полюбоваться?» легко разгадала намек Абигейл. «А ваш супруг не будет возражать против гостей!» Вместо ответа она заливисто по девичьей рассмеялась, а с нею и остальные гости, присутствовавшие на завтраке. Замужество Эмбер давно было темой для самых разнообразных шуток. Барона Вайтбери вполне устраивала жизнь под каблуком прелестной супруги. К безумствам своей драгоценной Эмбер барон относился снисходительно и отвечал сплетникам Что ж, по крайней мере, смерть от скуки мне не грозит. «Однако я позабыла долг радушной хозяйки», — спохватилась Абигейл. «Леди Виржиния, обратите внимание на этого благородного вида юношу и милую леди по правую руку от него. Это Виконт Чарльз Энтони Стаффорн с матерью, леди Стаффорн. А вам, — обернулась она к почтенному семейству, «Я рада представить вам знаменитую графиню Эверсон и Вальтер, леди Виржинию Н. Рад знакомству, подхватился с места Виконт. Действительно, самого благородного вида молодой человек. Высокий, с каштановыми кудрями, серыми глазами и тонкими улыбчивыми губами. На взгляд, ему было лет шестнадцать или семнадцать. Уже не ребёнок, но поддержка для матери, вдовы, насколько мне было известно. «Та самая леди Виржиния!» «Подумать только». Газеты два месяца назад такой шум подняли вокруг того сумасшедшего коафера, который покушался на вашу жизнь. В этот момент виконтесса Стафорн сделала такое движение рукой, будто под столом уколола сына спицей. Тот охнул и умолк, виновато оглядываясь на мать. Леди же невозмутимо качнула золоченым лорнетом и обратилась ко мне. «Честь для меня?» Быть представленной вам, леди Виржиния, я всегда гордилась знакомством с леди Милдред и счастлива видеть, что вы продолжаете ее дело. В таком случае буду рада видеть вас в старом гнезде, леди Стафорн. Вежливо ответила я, чувствуя благодарность за то, что виконтесса осадила своего сына. За два месяца мне порядком надоело рассказывать одну и ту же историю, а сейчас все к этому и шло. Вас и вашего сына, разумеется. Улыбнулась я смущенному юноше. «Спасибо за приглашение. Непременно воспользуюсь им, леди Виржиния». С достоинством королевы матери кивнула леди Стафорн. «Вот и замечательно!» — подвела итог короткой беседе Абигейл, раскрывая пышный розовый веер. «Моих сорванцов, думаю, вы прекрасно помните, леди Виржиния!» Однако надеюсь, что с тех пор они превратились в юных джентльменов, и краснеть мне за них не придется. «Вам идет слишком здоровый румянец, облистательная леди, чтобы мы решились обещать что-то в этом духе», прозвучал из дальнего конца залы ироничный ответ. И только тогда я обратила внимание на сыновей Абигейл, одному из которых суждено было по достижении двадцатилетия стать герцогом Дагвардским, а второму, согласно традиции, унаследовать семейные предприятия. Мальчики изменились. Сказать по правде, в последний раз я видела их около четырех лет назад на лисьей охоте у маркиза Рокпорта. Мне тогда только исполнилось шестнадцать. Позади был пансион святой Генриетты и похороны родителей. Впереди первые шаги в управлении кофейней и делами Эверсонов. Еще оставался жив супруг Абигейл, лорд Стефан Нанси, герцог Дагвардский, а его сыновья ни в чем не знали отказа. Уже в те времена в неполные двенадцать они носили графские титулы, однако не считали нужным им соответствовать. Безобразничали почище иных беспризорников. Даже меня, скромную, благовоспитанную девицу втянули в свои проказы. В ту блаженную пору мы еще счастливо жили и без формальных лорд и леди звали друг друга просто Виржиния, Даниэль. Кристиан, а после того, как бабушка окликнула меня в парке смешным домашним именем, то и вовсе стали обходиться коротенькими и ёмкими Генни, Дэнни и Крис. Сейчас же я вряд ли посмела бы назвать этих юных лордов детскими прозвищами. Они по-прежнему старались одеваться и стричься одинаково. Тёмно-коричневые брюки, жилеты в тон, белые рубашки и блестящие начищенные ботинки. Не дать не взять истинные джентльмены чёрные волосы были расчёсаны на прямой пробор, явно прослеживалось влияние матушкиных вкусов. Впрочем, на внешнем виде оно и заканчивалось. Повадки, кривые ухмылки и то особенное озорное выражение в каре зелёных глазах остались такими же, как и четыре года назад. Я ни секунды сомневалась, что передо мной те самые ужасные Дагвардские близнецы, только изрядно повзрослевшие и похорошевшие. «Доброе утро, леди Виржиния!» Поймал, мой взгляд, тот, что довольно развязно опирался локтями на декоративную полочку-барельеф на стене. Его брат принял чуть менее нахальную позу. В ту же несчастную полку он упирался всего одной рукой. Зато вторую положил на пояс. Как всегда, близнецы, не скрываясь, играли на публику, продумывая каждое движение. И даже неодобрительно нахмуренные брови матери не могли заставить их отказаться от любимого развлечения. «Позволите помочь вам!» Галантно осведомился первый брат и, не дожидаясь ответа, проводил меня к столу. Второй, кивком отпустив слугу, сам отодвинул для меня стул. «Вечером поговорим, гений», — шепнул он под предлогом помощи, на мгновение склонившись к моему уху. Я мельком успела разглядеть почти невидимый шрам на переносице. «Значит, Кристиан!» А тот, что опирался спиной на полочку и первым проявил инициативу Даниэль. «Не слишком-то они изменились». Верховодит по-прежнему младший брат. И осторожно скрестила пальцы, подавая наш детский сигнал. Близнецы переглянулись и широко заулыбались. А Абигейл, впрочем, ничего не заметила. Застольный разговор сперва не клеился. Виконту Стафорну и наследникам герцога очевидно были неинтересны бромлинские сплетни и мода. Но потом, незаметно для всех, беседа свернула в чрезвычайно занимательное русло, аристократических чудачеств и милых безумцев. Тон задала, разумеется, блистательная Эмбер. «А вы слышали о том, что месяц назад приставился лорд Найтбридж?» — прощебетала она. Абигейл покачала головой и заинтересованно взмахнула веером, мол, «Продолжайте». «Разумеется, не слышали». Лорд Найтбридж был затворником, самым настоящим, почти не выезжал из поместья, и теперь, после его смерти, выяснилось, что под поместьем он приказал построить целые катакомбы. Коридоры там настолько широкие, что может проехать человек на лошади. Настоящий подземный город. Знали о нем только самые доверенные слуги, иных лорд Найтбридж не допускал. Он, видите ли, настолько не любил людей, что не мог терпеть их в своем убежище. Даже портреты предков велел унести с глаз долой. «Бывает же», — удивилась леди Абигейл, и после едва заметной паузы с энтузиазмом развела мысль. «Ну, это хотя бы безопасное чудачество. А вот во времена моей юности одна особа весьма высокого происхождения, поэтому назовем ее условно леди Алиса, услышала от одной гипси предсказание о том, что ее, Алису, поджидает на востоке корона царства Эзельского. Отец бедняжки во всем потакал, и она, не колеблясь, отправилась в путешествие на материк в компании таких же богатых бездельников. Готова поклясться, что им просто любопытно было, чем все это кончится. «И чем же кончилось?» — тут же спросила леди Стаффорн. Абигейл пожала плечами. «Известно, чем». Девушка так и осталась на Востоке, в столице Эзели бедняжку приняли на ура, едва ли не цветами встречали. Как же сумасшедшая леди из Аксонии. А затем следы ее затерялись. Леди Стаффорн поджала губы. Весь облик ее, от жесткого и старомодного траурного платья до тяжелой камеи на шее, светился недовольством. «Увы». Все призрачней становится граница между подобающей высокому положению некоторой эксцентричностью и глупостью человеческой. Вот мне в юности рассказывали такую историю. Некий лорд так любил собак, что во время обеда выставлял для них на стол миски с хорошей едой, с жарким или, скажем, заливным. А потом слуги вводили его псов, и у каждого животного была подвязана на шею накрахмаленная салфетка. Когда же лорду пеняли на его эксцентричный поступок, он возражал, что его собаки ведут себя в воспитании иных джентльменов. С ностальгией закончила леди Стаффорд. Видите, раньше даже в чудачествах была мораль, а теперь... Все присутствующие, разумеется, тут же дружно вздохнули. Только у кого-то это был вздох сожаления о старых добрых временах, а у кого-то он означал, когда же эти скучные клуши наконец наговорятся. «А что же вы молчите, леди Виржиния?» Громко обратилась ко мне Абигейл, оглаживая кольцо с крупным алым камнем. «Кажется, вам доводилось сталкиваться с настоящими безумцами, и каково же ваше мнение о них?» «Настоящее безумие уродливо», — ответила я, не колеблясь ни секунды. Отстраненно спокойное, сосредоточенное лицо сумасшедшего парикмахера возникло передо мной как наяву, и по спине пробежали мурашки. Безумцы производят впечатление тяжело больных людей. В их присутствии все ваше существо пробирает суеверный страх. Не удивляюсь тому, что прежде сумасшедших считали одержимыми злыми духами. Над столом повисло тягостное молчание. Только крестьян и Даниэля живились. История о мистических явлениях и существах всегда были им по нраву. «Оставим эту мрачную тему», — произнесла решительно Абигейл. «Я прикажу подавать кофе». «Он, конечно, не так хорош, как в старом гнезде, леди Виржиния, однако и не совсем плох тоже». «К слову», — оживилась вдруг она, ее лицо озарилось предвкушением. «Может, вы подскажете, какой кофе следует заказать к празднику? Сорт, специи? Не поздно переменить еще детали праздничного меню». «Разумеется, я укажу вам самые подобающие случаи сорта», с готовностью откликнулась я, переходя на более безопасную тему. «К примеру, винный кофе. У него богатый вкус, а уж аромат...» Далее разговор свернул снова на грядущее торжество. Затем, на моду и наряды, круг завершился. После завтрака леди Абигейл предложила мне прогулку по оранжерею, расположенной во внутреннем дворике замка в дальнем углу сада. Там покойный лорд Дагвард собрал богатейшую коллекцию экзотических растений, куда там садам романии. Конечно, рядом с экзотикой преспокойно существовали и традиционные апельсины, и чуть менее известные ананасы, но большую часть цветов смог опознать бы разве что профессор из Истонского колледжа. «Как вам, мои сыновья?» Издалека начала леди Абигейл, широко обмахиваясь веером. В оранжереи было душновато. Да еще воздух весь словно насквозь пропитался сладким ароматом с ноткой днельцы Если бы я не привыкла к безумной смеси запахов на кухне старого гнезда, то наверняка бы ощутила дурноту. «Прекрасные мальчики, уже юноши», — совершенно искренне ответила я. «И, кажется, вполне самостоятельные леди Абигейл». «Ах, надеюсь», — с несвойственной ей меланхолией вздохнула она и мы здесь одни, Виржиния. Можно пока оставить великосветские реверансы. Просто Абигейл как раньше». Мы помолчали. «Вас что-то тревожит, Абигейл?» спросила я, когда мы поравнялись с роскошной густо-красной орхидеей под стеклянной крышкой. Лепестки ее были похожи на сырое мясо. «Мне показалось, что вы чем-то обеспокоены». «Я почти не сплю, Виржиния», призналась она неожиданно. Благодарение небесам, что люди изобрели примочки и косметику, иначе ходить мне с синяками вокруг глаз, как будто ночной прачки. Все время думаю о смерти и о том, справятся ли мои мальчики, если что-нибудь со мной случится. По законам вступить во владение поместьем они смогут только к двадцати годам, а до тех пор заниматься делами будет опекун. В последней воле я указала таковым своего двоюродного брата Виконта Хатама. Он порядочный человек но ведь есть еще и родственники моего покойного Стефана, а тем палец в рот не клади. Если что случится со мной, ты проследишь, чтобы с мальчиками все было в порядке?» Вдруг обернулась она ко мне, сжимая в пальцах веер так, что он, казалось, вот-вот сломается. «С твоими связями, близостью к семье его величества, с помощью лорда Рокпорта, наконец!» «Что за глупости вы говорите, Абигейл?» В ужасе перебила ее я и, едва сумев выровнять, дыхание зачастила. «Конечно, я помогу, но всем сердцем желаю, чтобы помощь не понадобилась. Абигейл, у вас в роду одни долгожители. Взять хотя бы старую леди Маргарет, которая прожила почти до ста лет». «Почему вы решили, что вашему здоровью что-то угрожает?» Герцогиня в задумчивости раскрыла веер а затем медленно его сложила, словно чётки, перебирая пальцами костяные пластинки. «Виржиния, дорогая!» — взгляд леди Абигейл стал рассеянным. «Дело в том, что уже три месяца мне приходят письма с угрозами. И если так продолжится, то быстрее, чем любой убийца, меня сведёт в могилу собственное сердце. А сердце не беспокойтесь». «У меня есть на примете прекрасное средство», — машинально ответила я, имея в виду, разумеется, загадочные травяные сборы гипсизельды. И лишь тогда мой ошарашенный разум осознал в полной мере слова подруги. «Погодите, вы сказали угрозы? О, святая Роберта!» Леди Абигейл оглянулась и глубоко вздохнула. «Присядем, дорогая Виржиния. Продолжать этот разговор стоя у меня нет никаких сил». Там, за лиловыми орхидеями, должна быть скамья. Пройти нужно было всего ничего, но на сиденье герцогиня опустилась так устала, словно до того нам пришлось бежать несколько часов. Грозная Абигейл в светло-розовом платье напоминала сейчас поникшую ветвь сирени, бесформенную и вялую. Что же до меня? Минута, проведенная в молчании и размышлениях, в полной мере вернула мне хладнокровие и способность здраво рассуждать». «Вы обращались уже в Управление спокойствия, Абигейл?» – спросила я по деловому, чтобы стряхнуть с подруги уныние. «Всего два месяца назад я попала в схожую ситуацию, и поэтому понимаю вас как никто другой. Мне не посылали угрожающих писем, но пытались убить трижды, и в последний раз попытка едва не завершилась удачей. Однако я на собственном опыте убедилась, что Управлению спокойствия вполне можно доверять». Заключила я уверенно и взяла Абигейл за руку. Элис называл подобные жесты сокращением дистанции и утверждал, что это они способствуют успокоению собеседницы и побуждают ее отвечать искренней. «Конечно, дорогая, после первой же записки!» Абигейл резко раскрыла веер и принялась шумно обмахиваться. Я тут же пожалела, что свой оставила в комнатах. Если во время прогулки воздуха мне хватало, но как только мы остановились и уселись под удушающий ароматные орхидеи, то в ушах зазвенело. Вы прекрасно понимаете, я думаю, что у леди моего положения это не первое покушение на жизнь. Но раньше-то негодяев ловили сразу. Помню, одного отправили на каторгу, а другого мой покойный Стефан с удовольствием сгноил в тюрьме. А сейчас уже три месяца я только и делаю, что озираюсь по сторонам. В штате прислуги у меня уже столько гусей, что впору птичник открывать, а толку никакого совершенно. «Могу посоветовать вам одного детектива», — после недолгих колебаний произнесла я. «Возможно, его нельзя назвать джентльменом, и методы работы у него предполагают изрядную долю риска, но зато и результат появляется быстро». «Нет уж, увольте, Вирджиния», — поморщилась Абигейл. «Больше никаких гусей, хоть трижды гениальных. Те, кто охраняет меня сейчас, тоже не круглые идиоты. Да и много ли успеет сделать ваш детектив?» В голосе ее появилась вяжущая горечь, как в дешевом, слишком пережаренном кофе. В последнем письме говорится, что жить мне осталось месяц. Точнее, двадцать восемь дней. «Это какая-то особая дата?» — спросила я. Решение Абигейл не прибегать к помощи Элиса мне совсем не понравилось. Конечно, у бесцеремонного детектива было множество недостатков, но работа его приносила видимые результаты и довольно быстро. По моему скромному мнению, стоило хотя бы спросить у него совета. Может, письмом? Нет, письма идут долго. Тратить почти неделю, чтобы получить ответ, не подойдет. Железнодорожная почта? Выход? но и тогда на каждое письмо придется по три дня, самое меньшее». А леди Абигейл говорила о двадцати восьми днях. «Попробовать пригласить Элисы сюда? Но под каким предлогом?» «Не знаю, Виржиния», — ответ прозвучал так неожиданно и так согласно моим мыслям, что я с трудом удержала невозмутимое выражение лица. «Я перебрала все возможные объяснения», — Но представь себе, на этот день не выпадает никаких знаменательных дат. Даже луна и та убывающая. Никаких вам полнолуний или новолуний». «Возможно, это пустые угрозы», — предположила я, чтобы поддержать несчастную женщину. А сама в то же время продолжала размышлять, как бы вызвать детектива Нормана в Деллингридж. «Может представить его, скажем, управляющим и сослаться на дела?» Нет, обман могут раскрыть, и тогда люди будут говорить... всякое. А сплетни столь пикантного характера неминуемо напомнят о моем существовании человеку, о котором я и слышать ничего не хочу. Особенно после того, как он оставил меня в самый тяжелый момент. «Сейчас я и сама почти в это верю, дорогая», — внезапно улыбнулась Абигейл, устала на тепло. Тревожная складка между бровями у нее разгладилась. Теперь, когда я поговорила об этом с вами, Виржиния, мне стало куда легче. Со стороны история звучит несерьезно. Если бы хотели убить, попытались бы, а угрозы — лишь способ отравить мне существование. «Скажите лучше», — продолжила она с нарочитой беззаботностью. «Что вы решили подарить моим сорванцам?» Ваш подарок для меня был просто великолепен. Вы знаете, что я испытываю слабость к редким ликёрам. А тут целая коллекция цветочных напитков. Розовый, яблоневый. И как удачно, что вы преподнесли его заранее. Пожалуй, две-три бутылки можно будет выставить в нашем дамском клубе. Как в старые добрые времена. Вы, Виржиния, леди Вайтбери, леди Эрлтон, леди Ванесса и леди Клеймер. «Только леди Милдред с нами не будет», — с грустью подумала я. Но грусть эта была на удивление светлой. В последнее время бабушка забросила привычку навещать мои сны. Только иногда, когда я просыпалась под утро, мне мерещился запах вишневого табака. Но Магда, как бы рано она ни приходила, никогда не чувствовала его. О, звучит весело. Я постаралась вложить в эти слова предвкушение и все те крохи беспечности, которые еще у меня оставались. И впрямь, как в старые добрые времена. Что же касается мальчиков, то они помнится увлекались историей и географией. Я взяла на себя смелость отступить от этикета и выбрать для них три старинных карты мира. Одна альеравская XV века на коже, отреставрированная, а потому в прекрасном состоянии. Вторая алманская, приблизительно XVII века. Вот с ней надо быть осторожнее, может рассыпаться в руках. Третья карта — большая редкость. Джанская работа, расписной шелк — весьма красивая вещь с рисунками птиц, сказочными цветами и стихами. Правда, перевода стихов у меня нет, но в наши дни найти переводчика из Джаня — дело нехитрое. «Виржиния, вы просто чудо!» всплеснула руками Абигейл и рассмеялась. «Прекрасный подарок! Мои разбойники будут в восторге!» А то представьте себе, барон Оксбург собирается подарить охотничьих собак. Какие, скажите на милость собаки, если и Даниэль, и тем более крестьян терпеть не могут охоту?» «Понимаю», — улыбнулась я. И вдруг, повинуясь порыву, попросила. «Абигейл, мне право неловко возвращаться к этой неприятной теме, но не могли бы вы показать мне письма. Я почти уверена, что это пустые угрозы, но хотелось бы убедиться самой». «Возможно, у меня проснется фамильное читье Валтеров, как у леди Милдред». Упоминание бабушкиного имени произвело должное впечатление. Леди Абигейл хоть и погрустнела опять, но все-таки пообещала мне вечером за чашкой чая показать письма. В течение дня прибыл еще один гость — сэр Винсент Фаулер, баронет из Эникса. Ему было около двадцати четырех, но, несмотря на разницу почти в восемь лет, он считался приятелем дагвардских близнецов. Я не удивлялась тому, что они сошлись характерами. Острый на язык, жестокого к человеческим слабостям Фаулера не принимали во многих домах. Ходили слухи и о том, что были и дуэли с его участием, завершившиеся смертью противника. Они доброжелатели говорили, что он и услугами наемных убийц не гнушается. Впрочем, доказательств этому не было. Что же касается меня, то мое отношение к сэру Винсенту Фаулеру строилась на одной единственной фразе, которую в сердцах бросила моя бабушка после очередного письма от баронета с просьбой заказать столик в старом гнезде. «Ноги его не будет в этом зале». О мнению леди Милдред я привыкла доверять, потому и избегала баронета, насколько позволяли приличия. Но день и без того выдался насыщенный. Мне пришлось обсудить кофейное меню для праздника с «Абигейл», подружески поболтать с леди Вайтбери, отобедать в большой компании, включавшей в себя всех прибывших к настоящему времени гостей и некоторое число родственников самой герцогини, постоянно живущих в Деллингридже. В итоге свободная минутка у меня выдалась только около четырех часов, чем я и воспользовалась без промедления. «Эвани», — окликнула я мастерицу, как только Магда закрыла за мной дверь, «мне нужна ваша помощь». «Одну минуту». Быстро ответила она, закладывая дамский роман старым письмом. «Инструменты уже готовы? Масло для волос тоже. Сейчас поправим вашу прическу, леди Виржиния». «Нет-нет, это не с прической связано», — возразила я, быстро расстёгивая перчатки. День выдался утомительно жаркий. «Мне нужна ваша помощь в одном деликатном деле. Разумеется, это должно остаться между нами, Эвани». «Я вся воплощённая внимание, миледи. Тон её был деловым, а взгляд — острым. Мне всегда нравился в мисс Тайлер взвешенный и рассудительный подход к любой проблеме. А уж в такие моменты я и вовсе восхищалась ею. Леди Абигейл получает письма с угрозами. Начала я с главного. Это держится в тайне. Расследование зашло в тупик, по моим сведениям. Я считаю, что помочь мог бы мистер Норман. Однако леди Абигейл не хочет, чтобы в ее замке присутствовали посторонние. Я сделала паузу. «Что ж, понимаю». Задумчиво сощурилась Эвани. «Мистер Норман, тот самый детектив Элис, который поймал сумасшедшего парикмахера? Не могу сказать, что я в восторге от его методов, леди Виржиния. Успех в том деле обеспечил ему случай. Впрочем, я доверяю вашему мнению и готова оказать любую посильную помощь. Что от меня потребуется?» «Я собираюсь писать Элису, то есть мистеру Норману, письма и отправлять их телеграфом». Поразмыслив в течение дня, я пришла к выводу, что единственный быстрый и надёжный способ связи — это телеграммы. Однако сама я их отправить не могу, потому что рискую навлечь на себя сплетни. Детектив имеет вредную привычку называть меня «Мисс Н, а ваше имя «Эвани» также начинается на эту букву. Если вы будете относить мои письма на телеграф, никто ничего не заподозрит. «А как же служащие с телеграфной станции?» резонно поинтересовалась «Эвани». Уж они-то по содержанию вполне поймут, что автор письма вовсе не из прислуги. «Я постараюсь составить письмо так, чтобы понять это было нельзя», — улыбнулась я. «А мистер Норман сумеет сделать верные выводы, уж поверьте». «Разумно», — согласилась она. «Что ж, если вы планируете отправить телеграмму сегодня, вам следует поторопиться, леди Виржиния». «Телеграф закрывается в шесть часов, а мне еще нужно будет добраться до него». «Это на железнодорожной станции, верно?» «Совершенно верно. Я уже позаботилась о том, чтобы вам выделили лошадь из конюшни леди Абигейл». Кивнула я, села за стол и оглянулась в поисках письменного прибора. Таковой обнаружился сразу, а вот бумагу пришлось доставать из моих вещей. «И как же герцогиня согласилась на это?» «Очень просто, Эвани. Я сказала, что врач прописал вам конные прогулки, а перед этим похвалила вас как редкого и ценного мастера, которым я очень дорожу. Якобы никто больше не может справиться с моими волосами. Как могла отказать леди Абигейл в такой маленькой просьбе, если на кону стояла моя прическа?» Чернила были густоваты. Перьевая ручка тоже не слишком привычно лежала в руке. Но спустя всего четверть часа — вот он, навык деловой переписки — я уже передавала Эвани следующий шедевр недоговоренностей в эпистолярном жанре. «Чрезвычайно срочно. Делингридж, Дорогой мистер Норман, пользуясь вашим любезным предложением дать мне разумный совет, если я окажусь в затруднительном положении, направляю эту телеграмму. Дело в том, что моя добрая подруга А, о которой вы, разумеется, наслышаны, с недавних пор получает письма, в коих ей обещают то, что грозил мне мистер Ха, нынешней весной. Авторы письма никак не найдут, а между тем он сулится исполнить свои обещания менее чем через месяц. Увы, пригласить вас к А для консультаций я не могу, однако надеюсь, что вы изыщете возможность помочь бедняжке А советом или делом. Я полагаю, что ситуация складывается весьма серьезная, «И если вы промедлите с ответом, то рано или поздно навестите дом А по служебным обстоятельствам». «С глубоким уважением, мисс Э». Мисс тайлер без лишних приключений добралась до телеграфа и отправила послание Элису. «Вечер прошел сумбурно и тягостно. Грозовые тучи обложили Деллингридж, и к ночи у меня разыгралась нешуточная мигрень. Я отговорилась с нездоровьем, и кожина спускаться не стала». Попросив вместо этого Магду приготовить мятного чая по чжанскому рецепту. За три часа до полуночи я и думать уже забыла об отправленном письме. Каково же было мое удивление, когда с железнодорожного вокзала в замок прибыл посыльный с чрезвычайно срочной телеграммой на мое имя, отмеченной значком управления спокойствия. Неужели Норман воспользовался служебным положением для того, чтобы связаться со мною? Послание было весьма лаконичным. Чрезвычайно срочно, Бромли. Драгоценная и загадочная мисс Э. Письмо получил, ничего не понял. Выезжаю на место. С вас причитается чашка кофе и 90 рейнов за эту телеграмму. В полном недоумении, ваш Элис. Пока я в растерянности снова и снова перечитывала эту короткую телеграмму, мне вспоминалось, как порой же манно бросал мой дядя, сэр Клер Черри. И хочется наглеца на дуэль вызвать. а подумаешь? и вроде бы выходит, что не за что. «Что такое, леди Виржиния? У вас такое пристранное выражение лица?» дипломатично поинтересовалась Эвани. Настроение у нее было отменное. Похоже, что конная прогулка пришлась ей по душе. «Дурные новости?» «Нет, скорее хорошие, но уж больно неожиданные», улыбнулась я и, сложив телеграмму, убрала ее в свою настольную книгу тайное отделение между двумя слоями толстой обложки. Ещё не хватало, чтобы чересчур любопытные слуги увидели нечто для них непредназначенное. Однако время позднее, а чувствую я себя нынче неважно, поэтому обсуждение мы оставим на утро. А сейчас я собираюсь отходить ко сну. Магда, вода для купания готова? «Да-да-да, леди Виржиния!» — прощебетала она. «Уже давно! Розовое масло я подогрела, как вы любите, да?» Помочь-то вам надо, а ли сами управитесь. Сама не беспокойся, Магда. И вы, Эва, не ступайте в свою комнату. Я позову, если понадобится. Дверь между спальнями не запирается. Мисс Тайлер покачала головой. Странновато здесь все устроено, Леди Вержине не находите? Помещения сообщаются между собой, причем дверь спрятана за картиной. Стены по два метра толщиной. Сам замок древний. Готова спорить, что здесь есть даже тайные ходы? Да хотя бы и в этой комнате. Может, действительно побыть с вами? Не стоит, решительно отказалась я. Не в первый раз гощу у леди Абигейл, и до сих пор меня в комнате никто не тревожил. Вряд ли что-то случится и на сей раз. Я ошиблась. Точнее, я совершенно забыла об уговоре с близнецами и потому ошиблась. Горячая вода разнеживала. Ванна в гостевых апартаментах стояла массивная, медная сделанная под старину, ноги в ней не вытянешь. Сушенные розовые лепестки, распрямившиеся от влаги, плавали по поверхности. Рай, а не земная обитель. Из сонного состояния меня вывел настойчивый стук в окно спальни. Звук этот прокатился дробно по нервам. Гостевые покои располагались на высоте почти шести человеческих ростов. Он выдернул меня из блаженной дремы. Я вскочила на ноги, расплескивая воду. Розовые лепестки налипли на мокрую кожу. Насчет раз растерлась полотенцем, на два накинула сорочку, а затем пеньюар. Укуталась сверху в шаль и только после этого вышла в основную комнату, держа в подрагивающей руке свечу. В окно снова постучали. Надо сказать, что леди Абигейл была старомодна во всем. Окна даже в жилых помещениях по-прежнему оставались узкими и закрывались изнутри и снаружи на двойные ставни а зимой еще и завешивались одеялом, чтобы не мешали сквозняки. Сейчас же, по теплому весеннему времени, заперты были только внутренние ставни, причем на одну щеколду. Я осторожно коснулась задвижки, пытаясь сквозь щели разглядеть того, кто дожидался меня за окном на умопомрачительной высоте, а увесистый подсвечник на всякий случай перехватило поудобнее, чтобы если ударить, так ударить. И тут, когда нервы мои были на пределе, раздался сердитый, но, безусловно, узнаваемый шепот Кристиана. «Гинни, да открывай же уже, чтоб тебя бесы по преисподней в тазу покатали! Мы с Дэни сейчас околеем тут на ветру!» Резко выдохнув сквозь зубы, «Ну, маленькие паршивцы, еще получите у меня!» Я решительно дернула задвижку. «Проходите!» — шепотом пригласила я близнецов. «Только тихо! Магда и Эва не спят в соседней комнате!» А я теперь графиня, и мне надо блюсти репутацию. Два молодых человека ночью в комнате. Каково это? Наплюй на них, на этих страшных молодых людей!» Плутовский ухмыльнулся Даниэль, первым пробираясь в комнату. Вид у него и впрямь был озябший, так что мне даже стало жаль мальчишку. «Ведь сейчас с тобой рядом гинет два джентльмена, которые защитят тебя от целой армии!» «У тебя на щеке что-то? Неужели розовый лепесток?» Призвав на помощь всю свою невозмутимость, я сняла со щеки соринку и светски заметила. «К слову, дверь в комнату прислуги не заперта, и нас в любой момент могут прервать». Но близнецы не дали мне договорить. Лукаво переглянувшись, они одновременно подскочили к небольшому, но неподъемному на вид столу для цветов, ухватились за края и одним рывком приставили к картине гобелену, закрывавшей дверь между комнатами. «Теперь не прервут» уверенно заявил крестьян и плюхнулся на диван, закидывая ногу на ногу. «Даниэль же сначала забрал у меня подсвечник, пристроил его на подставку, потом галантно подал мне руку, проводил к дивану, как к трону, и только после этого сел сам на стул, чинно выпрямив спину и сложив руки на коленях. Просто поймальчик». «Что ж, рассказывай Гинни про свои бромлинские приключения». С видимой небрежностью, скрывающей жадное любопытство, бросил Кристиан. Газеты на всю Аксонию раструбили, как безумный парикмахер устроил охоту на графиню. Что там случилось на самом деле? Боюсь, журналисты изрядно приукрасили действительность, как это водится за ними. Сдержанно улыбнулась я, чувствую нарастающую неловкость. Несколько лет назад такие полуночные беседы были для нас в порядке вещей, После того, как мы чинно расходились по спальням под строгими взглядами Абигейл и Милдред, неугомонные близнецы обязательно пробирались в мою комнату. Иногда мы листали старинные атласы, довольствуясь лишь скудным огоньком восковой свечи. Иногда я почти до рассвета рассказывала по памяти истории о знаменитом бабушкином путешествии или народные сказки. Особым успехом пользовались, конечно, легенды о привидениях, живых мертвецах, и духах из-под холма. Порой, напугав друг друга до сладкой дрожи в коленках, мы долго не могли уснуть, а утром слуги подолгу будили нас. Странная тогда была жизнь. Легкая, невесомая. А теперь я словно потяжелела разом. Леди, хозяйка, графиня, как громоздкие камни, привязанные к ногам. Раньше, наедине с Крисом и Дэнни, я боялась только того, как бы нас не подловила строгая Абигейл. Сейчас же у меня в голове постоянно вертелись глупые мысли. Не слишком ли коротка сорочка? Прилично ли сидеть в обществе юношей, пусть и приятелей по детским проказам, босой? Как скажется на моей репутации сплетни о том, что... «Гений!» — чуть громче, чем до этого, окликнул меня Кристиан. «О чем ты задумалась?» «Об угрозе своей репутации», — машинально ответила я и тут же прикусила язык. Но близнецы, вопреки обыкновению, не стали высмеивать трусишку Гинни. Даниэль поймал мой взгляд и произнес абсолютно серьезно и чуточку театрально. «Леди Виржиния, можете быть покойны. Ни я, ни мой брат никогда не поставим вашу репутацию под удар». Никто не видел, как мы спускались по веревочной лестнице в эту комнату. А хвастаться подобными подвигами не в наших привычках. Правда, Крис? Закончил он уже попроще обращаясь за поддержкой к брату. «Истинная правда», — кивнул тот и вдруг улыбнулся. «Не тройся, Генни, мы тебя в обиды не дадим. А Абигейл, к счастью, давно оставила привычку проверять по ночам, как мы спим и не мешаем ли мы отдыхать дорогим гостям». «Мне кажется», — помрачнил он, «что Абигейл в последнее время вообще не до нас. Она боится, что убийца все-таки доберется до нее, хотя в замке у нас кормятся четыре сыщика и добрый десяток простых гусей» и двое постоянно дежурят у её дверей и ходят за ней по пятам. Деллингридж превратился в какое-то подобие управления спокойствия. «Даже нам с Крисом пришлось успокоиться и бросить детские забавы», с непередаваемым омерзением выдохнул Даниэль. Из уст шестнадцатилетнего юноши слова о детских забавах должны были прозвучать смешно, но веселиться мне почему-то не хотелось. «Но ничего», — повысил он голос, — «Абигейл разрешила нам пригласить Винса, сэра Винсента Фаулера, ты его знаешь. Вот и повеселимся напоследок». Впрочем, и он тоже посмеивается и говорит, что скоро нам придется забыть об эксцентричных поступках и вести себя, как подобает герцогам. То есть герцогу и скромному его брату, вечно пребывающему в тени, заключил Даниэль с показной трагичностью. Только я хотела поинтересоваться, почему это Фаулер так уверен в подобном исходе, как дверь, прикрытая гобеленом, дернулась, и послышался приглушенный, но весьма взволнованный голос Эвани. «Леди Виржиния, все в порядке? Мне послышался мужской голос, и дверь не открывается теперь. Леди Виржиния!» Братья с досадой переглянулись. «Ах, в преисподнюю!» — тихо выругался Даниэль и обернулся ко мне. Глаза у него странновато блестели. «Гинни, давай потом поговорим нормально. Возьмем с собой Леди Стаффорну вместо щита от злых языков. Все равно она на ухо туговато и не услышит, о чем мы будем говорить». «Леди Верджиния! Дверь задергалась интенсивнее, и я поняла, что Эвани с присущей ей энергией скоро опрокинет массивный столик. «Все в порядке!» «Да-да, не в полном порядке. Сейчас я помогу открыть дверь!» — крикнула я и шепотом ответила Даниэлю. «Поговорим с удовольствием. Рада была повидать вас. «Эвани, не дергай дверь, я сейчас все сделаю!» Лишь убедившись, что близнецы благополучно покинули комнату, я занялась злополучным столиком. На деле он оказался еще тяжелее, чем с виду. Мне с трудом удалось отодвинуть его в сторону и впустить подозрительную Эвани. Рассказывать ей о моих старых друзьях я пока не хотела. В некоторых вещах практичная мисс Тайлер была удивительно консервативна, и к таковым без сомнения причислялись отношения между лицами противоположного пола. Она и понебратство Элиса-то осуждала, а уж молодых лордов за их неподобающее поведение наверняка подвергла бы астракизму. Успокоить её мне удалось не сразу. Хорошо ещё помогла Магда, которая была прекрасно осведомлена о привычках близнецов. сохранила мне безусловную верность, а потому помалкивала. Когда же суета наконец улеглась, улеглась и я в постель, застеленную ослепительно-белыми простынями из тонкого батиста. И лишь тогда решилась признаться себе самой, что обрадовалась вмешательству Эвани. Находиться наедине с Кристианом и Даниэлем было неловко. И чем дальше, тем больше это чувство нарастало. То, что выглядит мило и капельку дерзко в детстве, в мире взрослым часто оказывается неуместно. Детская дружба также осталась в прошлом. И сейчас в полумраке и безмолвии древнего замка Деллингридж я отчетливо понимала, что нужно заменить ее новым, более зрелым чувством или позабыть вовсе. Медленно накатывал сон, неумолимый и глубокий после долгого дня, а воздух спальни, или мне это просто мерещилось, наполнялся тонким запахом вишневого табака. Моя бабушка, прямая и гордая, как кемицкая стелла из черного обсидиана, стоит в тени цветущей липы, и медленно выдыхает в летнее марево лёгкий вишнёвый дым. Словно разморённый жарой, он и не думает подниматься к небу, а зависает в густеющем воздухе сизой гирляндой. Сухо стрекочут цикады, где-то далеко бьёт молот, по железу, цонг-цонг, и плачут надрывно на два голоса дети. «Он мне изменяет, Милдред, я уверена!» Абигейл. Нервно раскрывает и тут же складывает веер, такой же скучный и коричневый, как и ее платье. «Разумеется, я не слежу за ним, но ты сама знаешь, как быстро разносится в обществе сплетни». Люди маются бездельем. Чем им еще заниматься, если не говорить? Милдред выдыхает новое облако дыма и запрокидывает голову. На мгновение из-под чёрных атласных полей шляпки становится видна не только упрямая линия губ, но и глаза, светло-синие, как январское небо. «Но он совсем не ценит меня!» В голосе Абигейл прорезаются отчаянные нотки. Она ещё молода, ещё не научилась обращать искренность своих эмоций в эксцентрику и эпатаж. Не научилась и потому уязвима. «Ради него я ношу эту убогую скукоту!» Она экспрессивно взмахивает полураскрытым веером. Коричневые перышки колеблются, рассекаяся заватый дым. «Он называл меня Дивной Лилией Дагворта. А теперь, когда я располнела, не хочет даже лишний раз на меня посмотреть. Я и забыла уже, когда в последний раз он читал мне стихи. Наверное, сейчас они достаются бромлинским блудницам». Она прерывисто вздохнула, и закрыла лицо рукой в тонкой перчатке. Наверняка так и есть, Абигейл. Что ж, верность не заложена у мужчин в природе. Просто смирись с этим. Он наиграется и снова вернется к тебе. В конце концов, он не может совсем вычеркнуть из жизни мать своих наследников. Детский плач становится громче. Абигейл отнимает пальцы от лица, глаза ее сухие и злые. Я отомщу ему, Милдред, он и думать забудет, как это, на сторону глядеть. И что же ты сделаешь? В бабушкином голосе поровну усталости, сочувствия и насмешки. Пригрозишь ему королевским неудовольствием, как тогда, когда он начал проигрываться в карты? Брось, Абигейл, дважды один и тот же фокус не пройдет. Пальцы герцогини так сильно стискивают веер, что хрупкие пластинки издают жалобный хруст. «Я буду умнее, Милдрид. Подкуплю доктора и скажусь больной. Стефан любит меня, я знаю. Если сказать ему, что я при смерти, он забудет всех своих...» Бабушка переворачивает в трубку и трижды ударяет по морщинистому стволу липы. Пепел серой струйкой стекает к жадной земле. Это похоже на ритуал, на мистическое жертвоприношение. Прах к праху? «Ты не права, Абигейл. Конечно, это поможет, но ненадолго. Непрочна та связь, которая строится на лжи. Лучше поговори со Стефаном откровенно. Он не послушает. В голосе Абигейл тоска. Значит, заставь его выслушать. Они говорят, и еще, и еще, но я уже не слышу. Все громче удары молота. Они заглушают и соломенный стрекот цикад, и обиженный плач двоих брошенных мальчишек, и хриплый от злости и от отчаяния голос Абигейл. Все громче и громче. Цонг, цонг, цонг. «Леди Виржиния! Леди Виржиния, проснитесь, пожалуйста!» Звонкую скороговорку Магды трудно было перепутать с ударами молота по железу, разве что по степени громкости запросто. Однако головная боль у меня за ночь унялась, поэтому сейчас я терпеливо снесла бы даже пробуждение под аккомпанемент работы кузнеца. «Доброе утро, Магда!» Я приподнялась на локтях, утопая в перине. «Что случилось?» «Так вы же, леди Вержиния, проспали почти до полудня самого!» всплеснула руками Магда. На лице ее было написано искреннее беспокойство. «А обычно подымаетесь чуть свет, что-то птичка. Я и заволновалась!» «Подхожу, а вас и не добудиться. Ну, это же ведь странно, да?» «Да», — со вздохом согласилась я. Солнце впрямь клонилось уже к полудню. А Бигейл наверняка обидится, если и сегодня мы с ней не сможем поговорить за чашечкой кофе. «Наверное, из-за вчерашнего недомогания». «Магда, дорогая, приготовь мне умывание, то утреннее платье цвета пепельная фисташка и письменный прибор». Хочу передать герцогине извинения, раз уж завтрак я пропустила. Вскоре все затребованное оказалось передо мной. Правда, в обратном порядке. Поэтому сначала я, как была в пеньюаре и неумытая, черканула Абигейл пару строк и только потом привела себя в порядок. К тому времени вернулась с утренней прогулки мисс Тайлер и позаботилась о моих волосах. И почти сразу же в дверь поскреблась одна из девочек на побегушках, которых герцогиня держала и за горничных, и за посыльных, и передала мне ответную записку. Абигейл предлагала мне наверстать упущенное за завтраком в своей компании через полчаса в ее герцогине личном кабинете. Я, разумеется, согласилась. Пожалуй, из всех помещений замка кабинет лучше всего характеризовал личность хозяйки Дагварда. Не показная роскошь гостевых покоев, не торжественность приемных залов, не уют алой комнаты с камином, Это оставалось лишь маской, личиной, выставленной на показ. М -м. Нет, истинным отражением Абигейл был ее кабинет. Даже самый придирчивый взгляд не выявил бы ни одной лишней или лежащей не на своем месте вещи. Строгий стол с прессом для бумаги в виде пирамидки. На стене пейзаж в простой коричневой рамке. В книжном шкафу покоились книги, солидные, в неброских переплетах. Просто хорошая кожа с тиснением. Среди них попадались как исторические труды, так и сочинения по экономике, географии и геральдике. И большую их часть Абигейл узнала едва ли не наизусть. «О, леди Виржиния, проходите!» Герцогиня встретила меня стоя и жестом пригласила к уютно обустроенному уголку покоя. Два кресла эпохи Ее Величества Катарины Третий да низкий кофейный столик на котором служанка заканчивала сервировку. «Присаживайтесь, прошу. Как ваше здоровье?» «Благодарю. Прекрасно», — улыбнулась я, устраиваясь в кресле. Оно оказалось куда жёстче, чем выглядело, и заставляло держать спину исключительно прямо. На столике, кроме чашек с кофе, собственно, кофейника, непременных тостов и любимых Абигейл воздушных пирожных, стояла и массивная запирающаяся на ключ шкатулка. Вскоре герцогиня отпустила служанку, закрыла за нею дверь на щеколду и обернулась ко мне. Я невольно вздрогнула, так изменилось выражение лица хозяйки. Сразу стали заметны тщательно закрашенные белилами синяки под глазами. «Абигейл!» «Новая записка, Виржиния!» Вздохнула она, бессильно опускаясь в кресло. «И знаете, где я ее обнаружила?» «На своей подушке!» «Утром, когда проснулась!» А эти разъявы, которые сторожили дверь, уверяют, что ночью никто не входил. И как прикажешь это понимать? О, право теряюсь. Аппетит у меня пропал совершенно, несмотря на божественный запах свежих пирожных. Могу я взглянуть на нее? Нет. Голова Абигейл тяжело качнулась, как будто отдельно от тела. Сейчас записка у гусей. Что они с ней интересно делать будут? Гадалки отнесут? Впрочем, можешь взглянуть на другие, они в точности такие же». В руках Абигейл сверкнул тусклый медью миниатюрный ключик, и шкатулка беззвучно открылась. В ней лежали аккуратно перевязанные ленточкой записки, желтоватые, словно выполненные на старой пристарой бумаге. Я с безмолвного позволения герцогини взяла их, но внезапно меня посетила идея. «Абигейл, могу ли я забрать их с собой и прочитать в комнате?» На скорую руку такие вещи не изучаются, да и вам сейчас явно не до того. Давайте лучше просто поговорим. «Пожалуй», — рассеянно согласилась она, — «я уже устала бояться. Мне постоянно снятся кошмары, хотя я исправно пью успокоительные настои. И, кажется, с каждым днем чувствую себя хуже. Сегодня у меня защемило сердце». Если бы не доктор с его чудодейственными микстурами, то наверняка пришлось бы провести день в постели. А это, как вы понимаете, роскошь для меня непозволительная». «Вот и забудем на время о неприятностях», — улыбнулась я ободряюще. В кофейню частенько приходили люди угнетённые, а потому поднимать настроение я умела. Тем более, что давно нам не случалось беседовать вот так вдвоём за чашечкой кофе. О том, что кофе я не любила, можно было и умолчать. «Да и не навещали вы меня давненько, Виржиния, надо признать», проворчала Абигейл, скрывая напряженность. «Я не упустила возможности развить тему». «Настолько давно, что, не поверите, заблудилась, пока шла к вашему кабинету, Абигейл. Если бы не любезная помощь юного лорда Даниэля, то я самым позорным образом опоздала бы к назначенному времени. А так он проводил меня почти до дверей». «Даниэль?» — удивлённо нахмурила брови герцогиня. «Скорее я поверила бы тому, что он завёл вас куда-нибудь в мрачную и пугающую часть замка шутки ради. Леди Стаффорн до сих пор недовольна тем, как мои мальчишки прогуляли её по нашему парку, а ведь она мать их первейшего друга Чарльза». «Рычаюсь, это было давно», — отмахнулась я и сделала вид, будто задумалась. «Накануне мне случилось перемолвиться словом с вашими сыновьями, Абигейл». И у меня тогда мелькнула мысль, куда же делись те сорванцы, которые наводили ужас на прислугу и ни минуты не могли просидеть на месте. Право этих молодых, но галантных лордов я бы не отказалась пригласить в свою кофейню. «Неужели?» — неподдельно обрадовалась Абигейл. О том, что количество чудаков в старом гнезде строго ограничивалось моими усилиями, а общество отбиралось очень тщательно, она прекрасно знала. «Думаете, они способны поддержать светскую беседу?» «И более того, увлечь ее гостей с самыми изысканными вкусами», — уверила ее я. «Абигейл, не сомневайтесь, мальчиков своих вы воспитали прекрасно. Что же касается детских шалостей, то вспомните хотя бы меня. Леди Милдред не рассказывала вам, как я, наслушавшись историй о дальних путешествиях, сбежала из дома из-под носа у гувернантки. Тот скандал был». «Да-да, помню», — оживилась Абигейл. Тревожная складка у нее на лбу немного разгладилась. «Милдред рассказывала мне. А правда, что однажды вы спрятались в большом глобусе, который стоял в кабинете у лорда Эверсона?» «Как вам сказать?» К концу беседы я могла собой гордиться. Мне удалось дважды заставить Абигейл рассмеяться, притом совершенно искренне. Мы вместе обсудили приезжающих на праздник гостей — Как оказалось, большинство из них пребывали уже сегодня, и всех нужно было встречать хозяйки Деллингриджа. К слову, среди приглашенных был и сэр Аустер, предприимчивый эсквайр, владевший половиной цветочных лавок в Бромли. Я планировала летом немного сменить оформление кофейни и украсить ее цветами, живыми и срезанными. Пожалуй, короткий разговор с сэром Аустером был бы полезен. Да и Виконт Эйсмер с супругой что-то давно не заходили в старое гнездо. Надо бы узнать, почему.